золотые песчинки танцуют, кружа вокруг меня в своем, понятно только им танца. Я среди них. Постепенно песчинки перестают сторониться меня, разлетаясь в стороны при моем приближении. Проходит еще немного времени, и мы начинаем двигаться обоюдно-синхронно, единым целым. В момент, когда это случается, я испытываю острое чувство удовольствия, сменяющееся ощущением наслаждения и восхищения от происходящего. Так длится некоторое время. Потом, завершая одно из движений, я подпрыгиваю, желая взлететь из-за переполняющего меня восторга. Но полет не получается. На несколько мгновений я зависаю после прыжка в воздухе, а потом, неспешно начиная двигаться вниз. Бабам! Неожиданно подскочив вверх, пол бьет меня по ногам снизу. Золотые песчинки, как стая испуганных мальков, прыскают во все стороны. В уши вместо прекрасной музыки врывается какой-то рев, и женский голос произносит «Произвел посадку в аэропорту Инчхон! Просим вас не вставать со своих мест и не отстегивать привязанные ремни до полной остановки самолета!» «Прилетели!» – соображаю я, открыв глаза и видя вокруг себя салон самолета. «Вот черт!» Трясясь в кресле, вижу в иллюминаторе внизу стремительно пролетающую под крылом землю остро сожалея о прерванном сне. Такие цветные сны с такими ощущениями бывают в жизни совсем нечасто, чтобы их вот так вот грубо прерывать. Эх, ну на полчаса бы попозже с этой посадкой. Наверняка там дальше еще интереснее было. Черт! В этот момент самолет последний раз взвывает турбинами и сбрасывает скорость. Тряска прекращается, неспешно катимся по полосе под бубнящий в динамиках голос бортпроводницы. Ощущаю в теле странную энергию, которая тянет меня встать и потанцевать. Что за ерунда творится? С трудом дождавшись момента остановки самолета и открытия дверей, вскакиваю с кресла и чуть ли не самым первым выскакиваю на прислоненный трап. Вижу сверху, внизу, на ледном поле, два больших автобуса, ждущих пассажиров с раскрытыми раздвижными стеклянными дверями. То, что нужно! Стремительно сбегаю по трапу вниз и останавливаюсь перед одной из половинок, отражающей в себе все, что в нее попадает. Не зеркало, но видно же. Бросаю на асфальт сумку и выпрямляюсь, смотря в свое отражение. И раз, два, три, поворот. Четыре, пять, правая рука. Шесть, семь, восемь, прогиб. Вау, как легко получается. Словно какая-то преграда спала. Как тогда с руками. И еще раз. Раз, два, три. На верхнюю площадку самолетного трапа выходят две пожилые кореянки. Одна из них замечает самозабвенно танцующую у автобуса Юн Ми. «Ты только посмотри, хва говорит она, показывая рукой, куда смотреть. «Девочка танцует у автобуса. Зачем она это делает?» Чохва притормаживает и, старчески щурясь, смотрит в указанном направлении. «Наверное, бедняжка так скучала по родине, что, ступив на родную землю, пустилась в пляс», – делает она предположение. «Будь я помоложе, я бы тоже танцевала вместе с ней. Перелет был таким долгим, что я уже начала бояться, что мы застряли в небе». Старушки начинают осторожно спускаться по трапу, изредка бросая взгляды на по-прежнему танцующую юнми. Несколько позже. Зал аэропорта Инчхон. Выход для прибывших пассажиров. У выхода стоят Сунок и мама, ожидая Юнми. Появляется Юнми со спортивной сумкой через плечо. Сделав пару шагов в зал, она, увидев родных, останавливается и машет им рукою. «Мама, Онни!» Радостно улыбаясь, кричит она. «Я тут!» у сунок повернувший голову на возглас, буквально отпадает челюсть. «Юн-ми!» не веря своим глазам, секунду спустя издает она неверящий визг. Несколько позже. Картина маслом. Сунок, насколько у нее это получается, охватила своими ногами ноги, прижатой к себе юнми Обеими руками она схватила свою Тонсен за голову и силится развернуть ее к свету, чтобы лучше видеть. Тонсен, что есть сил, упирается, пытаясь отпихнуть от себя явно сбрендившую сестру. «Сдурела!» – шипит Юнми, пытаясь вырваться. «Да стой ты!» – приказывает ей Сунок. «Дай посмотреть!» «Сунок, немедленно прекрати!» – шипит уже мама на старшую дочь. «Ты что, с ума сошла? Люди кругом!» «Ма!» Поворачивает к ней голову Сунок, немного ослабив хватку. «У нее двойное веко! Ты видела?» «Немедленно отпусти сестру!» – приказывает ей в ответ мать. «Люди на вас смотрят!» Бросив пару взглядов по сторонам, Сунок с сожалением выпускает Юнми. Та, получив свободу, отскакивает в сторону. С «Сбрендила!» – сердито спрашивает Юнми, поправляя на себе одежду. «Тебе же сказали, никакой пластики пока не вырастешь!» «А ты глаза сделала! Навредить себе хочешь?» «Ничего я не делала!» – все так же сердит отвечает Юн Ми. «Мда? А складки на веках тогда откуда?» «Откуда я знаю!» – огрызается Юн Ми. «Сами появились!» Несколько позже. Туалет в аэропорту Инчхон. Поочередно у себя на глазах веки, разглядываю себя в зеркале. Ух ты, действительно, складка появилась. Когда успела? Вроде бы раньше не замечал. А вот Сунок сразу засекла. Что значит настоящая девчонка? Пф, ладно. Похоже, обещания богини сбываются. Я становлюсь все странше и странше, как говорила Алиса. Но зато можно теперь сэкономить на операции на веках. Не нужно ложиться под нож хирурга. Тоже как-никак вторжение в организм. Стоп. А то, что мне лифчик последнее время жмёт? Это что, у меня сиськи, что ли, выросли? Время действия. Вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. Перед телевизором в большой комнате, перед праздничным столом, сидят на полу мама и сунок Ужинают. Юн-ми отлучилась в туалет. «Я тоже поеду в Америку», – качая головой, делится сунок планами с матерью, держа в левой руке небольшую чашку с едой и энергично закидывая из нее палочками себе в рот. «Тоже буду питаться одним мясом, как юнми Тоже похорошею, как она». ох вздыхает в ответ мама, – «как бы чего плохого не вышло». «Ма, ты о чем?» – вопросительно смотрит на маму дочь остановив палочки над чашкой. «Не привыкла я к такому, дочка!» Качая головой, отвечает ей мама. «Больно все хорошо. Юна и в Америку съездила, и, как доктор обещал, становится все краше и краше. Но тревожно мне что-то. Не случилось бы чего». «Да ладно!» Легкомысленно пожимает плечами сынок, вновь впуская в дело палочки. «Не надо пугаться удачи. Нужно ей радоваться. Тогда она снова придет» все будет хорошо мамочка мама вздыхает смотря на активно работающую палочками дочь я не против говорит она пусть будет хорошо наверное я уже просто так привыкла к трудностям что удача меня пугает Сунок согласно кивает с набитым ртом Юночка очень похорошела», — говорит мама я ее в первый момент даже сразу и не узнала». узналаунно усиленно кивает показывая, что полностью согласна с мамыными словами, и она ее тоже сразу не узнала. «Это все из-за американской говядины», проглотив авторитетно произносит она. «Юна сказала, что ела почти одно мясо, а я слышала, что в Америке кладут в корма коровам всякие добавки, чтобы они хорошо росли. Видимо, эти добавки попали в мясо, перемешались с ее гормональным взрывом, и поэтому Тонсон так похорошела, «Мне нужно поехать в Америку и поесть этого мяса, чтобы похорошеть. Но у тебя же нет гормонального взрыва», – возражает мама, удивленно смотря на дочь. «Но мы же сестры», – возражает сынок. «Значит, на меня тоже может так подействовать». И наша субботняя рубрика «Улыбнись» – с улыбкой произносит в этот момент с экрана телевизора симпатичная ведущая. Сегодня днем пассажиры приземлившегося в инчхоне рейса из Лос-Анджелеса стали свидетелями необычного зрелища. Одна из пассажирок, не в силах совладать с радостью от возвращения на родину, пустилась в пляс в буквальном смысле этого слова. Картинка на экране сменяется, и вместо ведущей на нем появляется видео, в котором видна юнми, танцующая на пару со своим отражением. Замерев, мама и сынок смотрят на экран. Что ж, раздается за кадром голос ведущей. Америка – прекрасная страна. Но, как видим, нет большей радости для корейца, чем вернуться домой. Ноги сами пускаются в пляс, а с лица не сходит улыбка. В этот момент изображение укрупняется а Юнми поворачивается к оператору лицом, улыбаясь при этом довольной придовольной улыбкой. «А что вы смотрите?» Входя в комнату, задает вопрос Юнми, почувствовав по позам родных их серьезную заинтересованность. Ух". Поворачиваясь к ней, произносит сынок, И несколько раз тыкает с зажатыми в пальцах палочками в сторону телевизора, на котором уже начался новый новостной сюжет. Подпрыгивая попой на полу при каждом звуке. <толкно>